«Предложить за неё сто коров и быков сатарой овец в придачу, и то будет дешево», — произнес Горец. «И она сама меньше не предложит, если ты уступишь ей кольчугу». «Ты даешь честную цену», — возразил Генри. «Но этот панцирь не будет продан ни за золото, ни за скот. Я имею обыкновение испытывать свои панцири своим же мечом». «И эту кольчугу я не отдам никому на иных условиях, как только если покупающий померится со мною в честном состязании на три крепких удара и три броска. На таком условии твой вождь может ее получить». «Куда хватил? Выпей и ляг спать!» сказал с пренебрежительной усмешкой горец. «Ты сошла с ума!» «Думаешь, глава клана Кухилл станет ссориться и драться с пердским ремесленником вроде тебя? Вот что, я скажу, а ты слушай. Она сама окажет тебе большую честь для человека твоего рода и племени. Она будет биться с тобой сама за прекрасный панцирь». «Сперва она должна доказать, что она мне чита, сказал Генри с угрюмой усмешкой. «Как? Я тебе не чита. «Я из лейхтахов Эхена-Макьяна!» «Попытаем, коли хочешь. Ты говоришь, что ты Фирнан-Орт. А умеешь ли бросать кузнечный молот?» «Умею ли?» «Спроси орла, может ли он пролететь над феррагоном? «Но прежде чем помериться со мной, ты должен потягаться с одним из моих лейхтахов». «Эй, Дантер, сюда!» Постой за честь города Перта. Ну, горец, вот стоят перед тобою в ряд молоты. Выбирай любой и пойдем в сад. Горец, носивший имя Норман то есть Норман Молотобоец, доказал свое право на такое прозвание, выбрав самый тяжелый молот. Генри улыбнулся. Дантер, дюжий подмастерье Смита, Сделал поистине богатырский бросок. Но горец собрал все свои силы и, бросив на 2-3 фута дальше, посмотрел с торжеством на Генри, который опять лишь улыбнулся в ответ. «Побьешь», — сказал Гелл, протягивая молот Генри Смиту. «Только не этой игрушкой», — сказал Генри. Она так легка, что против ветра и не полетит. Дженникин, притащи мне Самсона, и пусть кто-нибудь из вас поможет ему, мальчики, потому что Самсон изрядно увесист. Молот, поданный Смиту, был раза в полтора тяжелее того, который Горец избрал для себя, как необыкновенно тяжелый. Норман стоял ошеломленный. Но он изумился еще больше, когда Генри, став в позицию, размахнулся огромным молотом и запустил его так, что он полетел точно снаряд из стенобитной машины. Воздух застонал и наполнился свистом, когда такая тяжесть пронеслась по нему. Молот упал, наконец, и его железная голова на целый фут вошла в землю, добрым ярдом дальше, чем молот Нормана. Горец, убитый и подавленный, подошел к месту, где лег Самсон, поднял его, взвесил в руке с превеликим удивлением и внимательно осмотрел, точно ждал, что разглядит в нем что-то другое, а не обычное орудие кузнеца».